Это так, вообще-то это правильное. Подобный трюк в девяносто девяти случаях из ста приносит успех. А что если данные случаи единственные на свете? Нет, нет, выбора у меня не было. Чтобы не случилось, чем бы я не рисковал, нужно выждать еще один день. Ведь завтра должно случиться. Такое, что я, ну как бы вам сказать? Ведь мы только что приехали, даже как следует не осмотрелись. Но я вам обещаю, что немедленно сообщу, как только что-нибудь почувствую. Я ведь прекрасно понял, что вы подразумеваете. Обязательно вас буду информировать. Только скажите, пожалуйста, куда мне обращаться? Настойчиво несколько мгновений смотрел ему прямо в глаза, и Виктору показалось, что в его взгляде насмешка. Но, возможно, он ошибается. Капитан вынул из кармана визитную карточку, на которой было написано несколько телефонов. "Мы в вашем распоряжении. Или товарищ Мойох, или я" А если нас не будет, то кто бы вам не ответил. Желаю хорошо провести вечер. Всечайских успехов. Наш тот удалился. Виктор стоял и долго смотрел ему вслед, успехов, ура, уехал. Что он хотел ему сказать? Успехов в чём? в восстановлении работы у женщин в том, что меня ожидает. Ясно, что этот человек знает куда больше, чем можно предположить. Думал Виктор. И я бы многое отдал за то, чтобы знать, что же все-таки ему известно. Андреев скудно шагал в гостинице. На улице было прохладно, тихо. Если бы на душе не было так тяжело, если бы он мог знать, что за день начнётся для него через 8 часов, то в то не мог бы быть доволен своей жизнью. О, как поздно, наверное, все уже разошлись легли спать. Или, конечно, встревожило Она узнала капитана, и теперь ее мучают разные предположения. Но до завтрашнего дня она все равно ничего не узнает. Вспыхнули фары приближающейся машины, а завтра первый же шаг будет ужасным. Как можно рассказать другу то, что я хочу ему рассказать? Ну как? меня убьет. Андреаску не успел додумать до конца, что же может произойти завтра машина, которая до того момента шла на нормальной скорости, вдруг в пятидесяти метрах от него рванулась вперед и задев его крылом, отбросила в сторону. Удар был не очень сильный. Виктор упал на траву и несколько минут лежал неподвижно. Но всё равно исчезла. Наверное, нужно было бы позвонить капитану и сообщить, что на меня было покушение. Но ну, если это вовсе не так, если это просто какой-нибудь пьяный Андреев с кустудом поднялся, ощупал себя. Всё было в порядке. на джо уже такой испуган. Часы показывали четверть третьего. Значит, подумал он, завтрашний день уже начался. И, как я вижу, довольно интересно. Серджио Вильяну проснулся в 7:00.